Аркан двадцать первый. Когда от огня заболели глаза, Хелена повернулась к убитой женщине. Еще одной. Полусидя, дама замерла лицом вниз. Искры кострища отражались в растекшейся луже крови. Скорее всего, Леонард прострелил ей легкое. В области груди все платье покрылось темным пятном. И все же... «Без этого трупа можно было обойтись», — потухшим голосом заключила Хелена. Леонард кивнул в сторону рощи. «Без того трупа тоже», — в сердце у Хелены кольнуло. Замечание мужчины ее уязвило. В течение вечера, пока ее могли разоблачить в любую минуту, до острот Леонарда не было дела. Теперь, когда миновала основная опасность, К мадмуазель де Фридер медленно возвращалась способность трезво мыслить. Слушать шутки о том, что Хелена пережила за сегодняшний вечер, она была не намерена, а потому ответила с доступной ей твердостью. ⁇ Вы не понимаете. Там все иначе. ⁇ Это вы не понимаете, мадмуазель. ⁇ Леонард вальяжно глотнул из бокала. ⁇ Убийство не символ, чтобы трактовать его по-разному. В любом случае, просто отнесем эту к вашей любимой тетушке. Вместе им будет не скучно. Парировать было нечем, и Хелена со вздохом сдалась. Нам нужно еще одно одеяло. Не думаю, здесь не так далеко. Думать о будущем было страшно, и Хелена пыталась заслониться от этих мыслей видом огня. Скоро рассвет и, вероятно, пласит. Уже сейчас обменивался рукопожатием с ее будущим женихом. Наверняка будет таким же старым, как и отец. Как же противно, даже представлять его не хочу! Хелена не могла примириться с тем, что уже утром, возможно, будет смотреть, как в спешке покоют ее чемоданы. Уже завтра ей выдадут партию непритязательной послушной жены, и занавесом выступит только гробовая доска. «Но теперь нам нужно не спускать глаз друг с друга». «Вы о чем? спросила Хелена, не оборачиваясь. «Как же?» — Леонард усмехнулся и стал неспешно прохаживаться вокруг ящика. «Ведь прямо сейчас вы можете побежать к отцу и рассказать, что я на ваших глазах застрелил человека». «А, так вы об этом?» «Нет, я так не сделаю, можете не волноваться». Я вам слишком обязана». «В таком случае?» «Нет, это только мои мысли, конечно». «Но что, если к месье де Фридеру с новостью об убийстве пойду уже я?» «Он что? Но вы мне обещали». «Я сказал на случай, если вдруг передумаю». «Это ведь просто мысли вслух». Леонард непринужденно пожал плечами. Я говорю лишь о том, что с сегодняшнего дня мы обязаны постоянно друг за другом следить. Хелена почувствовала, что месье Габеля клонит беседу в определенную сторону и напряглась. И как вы собираетесь это делать? К примеру, вы бы могли выйти за меня замуж? И на них обрушилась тишина. Иногда ее нарушал только треск кострища. Хелена ошарашенно уставилась на Леонардо в надежде увидеть усмешку и понять, что сказанное было очередной остротой, но в лице его не было ни намека на шутку. Оно оставалось спокойным и непроницаемым, словно маска покойника. Я посчитал это лучшим вариантом. Так каждый из нас будет уверен, что его не выдадут, потому что мы будем находиться рядом почти постоянно. Он загнул палец. «Вид чужой смерти угнетать вас сильно не станет. Вы сами сегодня убили и держались вполне бодро». Еще один палец. «К тому же, месье де Фридеру это придется по нраву. Он проникся ко мне большей симпатией, нежели вы». С напускным выражением задумчивости он посмотрел на ладонь с тремя зажатыми пальцами. Затем размеренным шагом зашел девушке за спину и положил руку к ней на плечо. Та оказалась тяжелой и ледяной. «Вы ведь понимаете, у вас, по сути, нет выбора». Хелена потупилась и кивнула. Она была окончательно загнана в угол, что, в общем-то, было вопросом лишь времени. «Но вы же меня не любите». «Конечно, нет». Полагаю, мы оба с вами на это в принципе не способны. Тогда для чего это вам? Из-за отцовских денег? Можете считать, что так. Хелена закусила губу и кивнула головой в ответ на собственные мысли. Выходит, темная Люцилла оказалась права. Лучше бы я протанцевала остаток вечера. Спасибо за честность. Я могу понять жадность. Поэтому теперь, думаю, мне будет проще смириться». Набравшись решимости, Хелена подняла на Леонардо голову и увидела холодную, сдержанную улыбку. Месье Габеле не смеялся над ней. Он внутренне ликовал. Будто, когда Хелена выбиралась из ямы, он, стоя у края, в последний момент столкнул ее обратно ногой. И это будоражило его чистолюбие. Наслаждение, как если бы он разломал юное дерево надвое. Впервые месье Габеля был всецело удовлетворен. Что ж, вставайте. Властным движением он потянул девушку за плечо. У нас еще много дел. Мадмуазель де Фредер послушно встала и дала перехватить себя за запястье, которое уже не переставало болеть. Когда они спустились к убитой, Леонард склонился над телом, присматриваясь, как сподручнее его понести. Когда он уложил даму на землю, Хелена заметила на ее груди медальон. Улучив момент, пока мужчина отвернулся, она скользнула пальцами по еще теплой шее и сорвала цепочку. Подошла ближе к холму, где догорало пламя в ящике, и нашла на кулоне защелку. Изящная гравировка по золоту. С любовью от брата для мадмуазель Эвелин де Лабом. Мадмуазель де Фридер вновь вспомнила мужчину, который сегодня ее сердечно поздравил. С месяц назад он хотел узнать, поправится ли его сестра. Кажется, предсказание этой девушки все же сбылось. А Хелена наконец поняла, о чем говорил тот пугающий голос у нее в голове. «Не пройдет и двух месяцев, как ее будут есть черви», — шепнула она себе под нос и бросила украшение куда-то в траву. Никто не поймет, что с ней стало. «У вас что-то случилось, мадмуазель?» «Нет. Что со мной случилось, то...» Она посмотрела на кровавую лужу под трупом. «То уже закончилось. Сейчас они снова понесут тело в рощу. Будут в очередной раз искать место, где его спрятать. Догорят вещи, и они вытряхнут со дна короба жемчуг и оплавившиеся застежки, а пепел развеют с холма по ветру. Когда рассветёт, птицы запоют, вопреки чужой гибели. Взойдёт желто-зеленое солнце, пусть увидит его на два человека меньше. Совсем скоро наступит утро, и будет уже неважно, сколько людей проснулось. И как только застучат на кухне ножи, а дом наполнится запахом выпечки, месье Габеля привычно развалится в кресле. Перебирая бокал вина в пальцах, на ходу он придумает плосиду историю их с Хеленой влюблённости и последний будет слушать с нескрываемо довольным лицом. Для правдоподобности Он встанет и приобнимет Хелену за талию. Она вновь ощутит запах грецких орехов, чернослива и смерти. И дышать ими будет, пока сама не уляжется в гроб. Хелена вздохнула. В коридоре Люцила сказала правду. «Упрекать судьбу в том, что мечты не сбылись, она не смогла бы». Вся феерия прошедшего лета воплотила ее желание в точности, словно по пунктам. Просто на деле Хелена никогда не мечтала по-настоящему. Как и все люди вокруг, она никогда по-настоящему не жила. Сонным, невидящим взглядом она следила за тем, как Леонард вытирает руки о платье убитой. Видимо, планируя их совместное будущее, он не ошибся. Запекшаяся кровь на губах и груди никак не взволновала Хелену. Переступив несколько раз ноги на ногу, она решила проверить кострище и увидела две высоких и статных фигуры у самого пламени. Две женщины в богато расшитых платьях. Рогатую прическу одной из них не узнать Хелена бы не смогла, как и самодовольный оскал, который не укрыл даже сумрак. Вторая женщина не улыбалась, обнимала себя, словно пытаясь согреться, и печально смотрела на Хелену сверху вниз. Поймав ответный взгляд девушки, она отвернулась и прикрылась белой окровавленной шалью. Стараясь, видимо, спрятать пятно на груди или рану на вспоротой шее, Хелена рассматривала их где-то с минуту. Больше она бы не выдержала. Спотыкаясь о подол собственной юбки она стала карабкаться обратно к костру и рыдая бросилась женщинам в ноги Захлебываясь в слезах и рвана дыша она пыталась схватиться за складки их платьев но те проходили сквозь руки и хелена тянулась к ним в молитвенном жесте ожидая что хоть одна из них прикоснется к ее голове но дамы лишь безмолвно наблюдали за ней поправляя свои одежды и волосы. Как только Хелена побежала к огню, Леонард удивленно поднялся и уронил убитую на земь. Некоторое время он наблюдал, как стоя на коленях его будущая невеста рыдала перед жестяным ящиком. Губы его в раздражении сжались, но взгляд не сменил своего стеклянного выражения. Потом картина ему надоела, и вновь закурив он запрокинул голову к небу. Леонард любил темноту. Насколько способен был любить в принципе. Теперь, ловя мгновение перед скорым рассветом, он в неге прикрыл глаза. Лицо его постепенно расслабилось. Так и застыли они под затихающий рокот праздника. Леонард задумчиво держал сигару в зубах, окутанный клубами дыма, Хелена в выступлении впивалась ногтями в траву и рвала ее вместе с землей и корнями. От жара костра ее кожу пекло, искры едва не сыпались на волосы. Танцевал ли демон в огне или нависал над ее головой, Хелена не знала. Она не знала совсем ничего. На дворе середина августа, время, когда столь обманчиво кажется. Будто лето еще не закончилось. И хотя деревья шумели почти так же, как и в июне, пару месяцев назад, в воздухе уже пахло осенью.